Глава 55. Я могу стоять во весь рост. Вы, конечно, помните, что при моей первой экспедиции в ящике с материей, когда я надеялся найти галеты или что-нибудь съестное, я обследовал и те грузы, которые их окружали, и те, которые были размещены над ними. Вы помните также, что сбоку от первого ящика, ближе к главному люку,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 С веселым сердцем поднялся я в верхний ящик, в тот, который только что опорожнил, и, положив доску поперек отверстия на дне, сел на нее, свесив ноги. В таком новом для меня положении я мог сидеть, выпрямившись, отчего испытывал величайшее удовольствие. Я долго находился в помещении высотой немного более трех футов, а во мне было роста...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 которые противоречили друг другу. Взвесить все это и окончательно определить, в каком направлении мне продвигаться, было так существенно, что прошло порядочно времени, прежде чем я мог сделать заключение и определить, каковы будут мои дальнейшие планы.